Глава пятнадцатая «Другой выход», — с удивлением подумал Эрик, положив трубку после разговора с Саманом. Он никогда не задумывался над тем, что в банке СЭП может быть несколько выходов. Все здание напоминало тюрьму строгого режима. Копия бастилии с массивными каменными стенами и железными решетками на окнах. Неприступная крепость. Открыв почту, он увидел, что Саман приложил еще 40 страниц со списками входящих и выходящих. Проклятие! Будто мало той пачки, которая показывала движение по главному входу. Открыв окно своего кабинета, он чуть было не издал первобытный вопль на всю улицу Шейлегатон. Все утро он бился над списками входа-выхода в СЭП. Невыносимый детальный анализ, кто во сколько вошел и вышел. Под конец цифры начали плясать у него перед глазами, а теперь, когда он почти закончил, на него свалилось еще столько же. Нужно срочно что-то предпринять. Когда жизнь становится немила, есть только одно средство — бар. Эрик быстро прикинул, где уже может быть открыто. Придется пойти в Ношичоу, как раз немного пройтись пешком. Хотя там наверняка полно богатых щеголей, Сестер Мальма — сидящих за воскресным бранчем. а Выйдя из полицейского управления, он двинулся по улице, заколебался, держа в руке мобильный телефон, пытаясь найти причину, почему ему надо увидеться с ней. Может быть, что-нибудь со списками и ноутбуком Аллендера. Или спросить, все ли с ней в порядке после вчерашнего визита в социалку. Ее появление в расследовании заставило его вспомнить о том времени, которое они проводили вместе в конце мая. «Совместную работу» и кое-что ещё. Он заглянул в окна кафе «Ноши Чоу», хотя они только что открылись, там действительно было полно народу. «Не самая удачная традиция с этим бранчем», — подумал он, садясь в кресло у окна со списками и бокалом холодного пива. Оглядел обстановку, производившую впечатление мужского клуба для новоришей, Тут хорошо вписался бы Джей Зи в темном костюме, шляпе и с бриллиантовыми кольцами. Джей псевдоним знаменитого американского рэпера. Учитывая цену, Эрик весьма удивился, обнаружив, что пиво — обычное Норландс Голд. А потом стало еще хуже, когда ввалилась шумная компания игроков Флор Болл со своими клюшками. Подумывая о том, не пересесть ли ему в другое место, Эрик прошел мимо туалета в цокольном этаже. Поначалу ему показалось, что он попал на склад театрального реквизита, но потом понял, что помещение, напоминавшее смесь завода, гарема и испанского фильма ужасов «Детский дом», на самом деле есть туалет. «Вот тут и посижу», — подумал он, разглядев в угло уютный диванчик. В полумраке виднелась тонкая струйка дыма от ароматической палочки, тлевшей в подставке на низеньком столике. Он покопался в своем пакете — «Во что бы то ни стало, надо что-нибудь извлечь из этих списков, вошедших, вышедших, и распечаток детализации о телефонах операторов. Пока у них нет ничего другого, поскольку ни беседы с родственниками погибших, ни социальные сети ничего не дали. Не говоря уже о коллегах погибших, которые рассказывают подозрительно мало». Он водил пальцем по спискам вход-выход, колонка за колонкой. Постепенно из ненавистных списков начала проступать определенная закономерность. Все трое погибших имели привычку покидать офис примерно одновременно, точно в половине пятого. По словам Самана, от них требовалось предоставить ответ по результатам и представить его начальнику по финансам отдела, прайвит-банкинга, прежде чем тот закончит свой рабочий день. В остальном же они редко покидали офис в рабочее время, особенно Грэнфорс, который ни разу не выходил из здания в течение нескольких недель до того дня, как его застрелили. Вероятно, они заказывали доставку еды в офис и закусывали на рабочем месте, продолжая зарабатывать свои премии. «Немного же Грэнфорс и двое других выиграли на своей преданности делу», — подумал Эрик. «Очевидно, что аландер и Денейден общались, как намекали коллеги. Краткие перерывы на кофе у них совпадали, как он выяснил, проглядывая списки за более ранний период. Однако они не уходили вместе, когда оба ненадолго покинули офис в день убийства. Время выхода различалось на 20 минут. Денейден вышел в три, а Аллендер — 20 минут четвертого. Подсвечивая фонариком в мобильнике и потягивая пиво, Он пытался найти момент, когда же они вернулись на работу. Так или иначе, в половине пятого они вышли из офиса и были застрелены на ступеньках. Эрик листал бумаги, забившись в самый темный угол дивана. Никакой отметки о том, что они вообще вернулись. От благовония пива веки у него отяжелели. Он все глубже проваливался в мягкие подушки, но потом рывком сел, когда обнаружил их имена на отсканированном листе, заполненном вручную в списке тех, кто по каким-то причинам прошел охрану, минуя электронный турникет. Денейден и Аллендер вернулись на свои рабочие места в разное время. Первый без двадцати четыре, второй без десяти. И записались у охранника на главном входе. Возможно, к электронным турникетам стояла очередь, а время, как известно, деньги. Покончив с третьим по счету пивом, он ощутил укол совести. Все средства хороши, лишь бы был результат, как говорит рикорд а Вернее, он так сказал. Один раз. А потом с большим эмоциональным накалом взял обратно. После того, как однажды несколько лет назад Эрик ударом ноги выбил запертую дверь веранды, взбежал на второй этаж и держал подозреваемого за ноги, перекинув его через перила балкона, в то время как дети-мужчины прятались под кроватью. Эрик достал из полиэтиленового пакета оставшиеся списки. Детализация телефонного трафика погибших и их троих коллег. Он все распечатал, чтобы легче ориентироваться. С тяжелым вздохом он принялся просматривать распечатки от теле2 сравнивая день, когда произошло убийство, с другими днями. Ничего необычного. Несколько недолгих звонков, номера коммутаторов фирм-клиентов или краткие номера внутри СЭП, «Единственная смс-ка. Кофе. Надо синхронизироваться на воскресенье. От Денейдена аландеру Он сравнил время. Сообщение было отправлено в 14.48 непосредственно перед тем, как они один за другим покинули здание банка. За день до убийства». «Синхронизировать что?» — подумал он. «Но чтобы это ни было...» Им это уже не пригодилось, ибо произошло через два дня после того, как их убили. А что, если они встретились после обеда и в день убийства тоже, сознательно выйдя вернувшись в разное время? По крайней мере, очевидно, что Денейден и Аллендер общались не только по поводу работы. Пили вместе кофе, строили планы на выходные и учредили Гекко-клуб. И среди всего этого Гренфорс, как залётная птица, Случайная жертва, оказавшаяся не в то время, не в том месте. Эрик заёрзал на диване. Может быть, он что-то пропустил? Хотя телефон Грэнфорса пострадал от взрыва, детализация от оператора у Эрика имелась. Все разговоры, судя по всему, только по работе, никаких смсок Однако Грэнфорс, как и его погибшие коллеги, похоже, не имел другого телефона. Никакого личного номера. Да и была ли у него вообще личная жизнь? Эрик зевнул. «Вероятно, пора есть что-нибудь, пополнить запасы энергии. Пожалуй, бранч — не такая уж нелепая идея». Он рассеянно просматривал распечатки по детализации. Внезапно он буквально подпрыгнул на месте. «Что за черт?» В самом низу на одном из листов номер Райнера Карлстетта, одного из выживших коллег, принятое СМС-сообщение. «Все готово. Встреча в 15.30». Церковь. Отправитель неизвестен. Сообщение принято в пятницу в 14.03. За два с половиной часа до того, как его коллег застрелили с башни церкви святого Якоба. Воодушевлённый этим открытием, Эрик принялся водить пальцем по столбцам номеров. На это сообщение Райнар Карлстед не ответил. Других сообщений тоже не получал, зато с того же номера ему неоднократно звонили. Краткие звонки. Не менее 15 раз за прошлую неделю при свете мобильного телефона Эрик снова принялся изучать списки входящих-выходящих, ещё имена Райнера Карлштета и его выживших коллег по сектору директорских инвестиций. И, yes, эс, сказал он сам себе, когда нашел, что искал. Они солгали. Не Райнер Карлштет, не Перборг не находились на своих рабочих местах во второй половине дня в пятницу. Напротив, они вышли из банка около трёх, судя по спискам почти одновременно с Саландером и Денейденом, вопреки тому, что они сами утверждали, что, в свою очередь, совпадает с эмэской, полученной Карлстеттом. Эрик ощутил прилив радостного возбуждения, но потом снова навалилась усталость. Голова совсем отяжелела, он закрыл глаза, Отдохнуть всего несколько секунд. Мысли галопом неслись в голове. Эксперты помогут в выявлении местоположения неизвестного номера. Или выяснят, где находился телефон Пайра Борга. Неужели Карлстед или Борг находились в половине пятого возле церкви, наверху в башне, вместе со снайперами? Маловероятно. Но ведь могли они где-то встретиться с убийцами, которых наняли, чтобы убрать своих коллег? Эрик стал массировать виски, веки сами собой опускались, и всё же он не понимал, зачем Карлстеду и Борку рушить своё собственное алиби, выходя из офиса. Что-то тут не сходится. Однако что-то заставило их солгать. Вследствие по делу об убийстве. Откинувшись назад, он перевёл взгляд на свечи возле раковин, создававшие на стене мягкую грудь теней. «Спать нельзя!» Он должен позвонить Рикарду. Сейчас. В полумраке царила полная тишина. Он снова на минутку закрыл глаза. Эрик рывком проснулся от громкого звука. Приближавшиеся женские голоса звучали звонко и задорно. До него донеслись мешки и цоканье каблучков по мраморному полу. Дверь в общий туалет, где находился Эрик, открылась. То, что всего несколько минут назад казалось естественным, Сейчас предстало совсем в ином свете, когда он увидел обращенные на него взгляды семи женщин. Одна из женщин была с зайчьими ушами и в балетной пачке. Девешник. Последовала долгая пауза, потом хихиканье и смех. Высокая пепельная блондинка в парике улыбнулась Эрику. «О, что ты делаешь тут в темноте? Ты здесь работаешь?» Принюхавшись, она учуяла запах благовоний. «У тебя что?» «Ароматерапия? Или, может быть, ты делаешь массаж?» Хохот. Потом инициативу перехватила Рыженькая. «Какая приятная неожиданность! А что это у тебя за списки? Можно куда-то записаться?» Она посмотрела на его одежду. ну урок по хип-хопу? Нам очень, кстати, было бы сейчас подвигаться. Что ты можешь нам предложить?» Новые взрывы смеха. Улыбаясь глупой улыбкой, Эрик почувствовал, что не успевает отреагировать. «Наверное, всё от пива и сна». Он попытался придумать что-нибудь весёлое и ироничное, когда сзади протиснулась между подруг ещё одна девушка. «Ой, я его узнала! Это актёр! Из фильмов про Юхана Фалька!» «Юхан Фальк — герой шведского детективного сериала, состоящего из 20 серий». «Чёрт, да чего обожаю эти фильмы! Ты не согласишься побыть нашим злодеем?» Эрик почувствовал, что пора на выход. Нервно собрав свои бумаги, он протиснулся мимо женщин, указывая пальцем на свои губы, желая дать понять, что не понимает по-шведски или что он не мой Уже выходя в дверь, он почувствовал легкий шлепок по попе. «Увидимся в баре, красавчик!» Совместными усилиями Рикард и Линд просмотрели все, что нашлось в компьютере Аллендера. Интернет-трафик, удаленные файлы и поисковые запросы, очищенную корзину. Но ничто не помогло Рикарду понять, почему Аллендера и двоих его коллег застрелили на выходе с работы. Никаких следов посещения закрытых чатов для финансовой элиты в компьютере не обнаружилось. Казалось, все связано с работой аландера Нигде ничего необычного. Следов социального общения тоже не обнаружилось. Если все это не в мобильном телефоне, который утрачен. Но что-то же должно скрываться в тайной папке, если аландер приложил столько усилий, чтобы никто не смог прочесть его содержимое. Рикард пообещал Лин доступ к распечаткам протоколов допросов сотрудников СЭП, если там попадется что-нибудь, что можно сопоставить с незашифрованными материалами из компьютера. Может быть, следы Гекко-клуба или еще какие-либо детали по поводу дружбы и круга общения Аллендера и Денейдена окинув шумное кафе, они двинулись от шлюза в сторону старого города. Рикарду нужно было возвращаться в контору, чтобы помочь Эрику разыскать что-нибудь такое, чем можно прижать коллег погибших. Выжившие сотрудники сектора директорских инвестиций явно что-то скрывали. Прогулка получилась долгая. Между тем время пронеслось незаметно. Рикард искоса поглядывал на Лин, хотя результатов оказалось немного, Путь скоротали за приятной беседой. О жизни, детях и отношениях. О политике почти не говорили. Рикарду нравилось общаться с Лин. Уже выйдя из старого города и медленно бредя по улице Норландс-Гаттен, Рикард вдруг остановился и схватил Лин за рукав. Он кивнул головой, указывая на окна кафе, нож и чоу. За стеклом они увидели Эрика, который стоял у барной стойки, расплачиваясь. Рикард вытащил мобильный телефон — Перед таким искушением устоять невозможно. «Привет, ты занят?» Они увидели, как Эрик инстинктивно стал озираться по сторонам. «Э, «Немного. У тебя что-то конкретное?» «Просто хотел узнать, как идут дела. Ты все еще на работе?» Голос рикардо слышался четко и ясно. «Как будто за углом стоит», — подумал Эрик. «Да, вернее, нет. Я вышел, чтобы купить себе кофе». Он откашлялся. «Но у меня кое-что есть». «Вот как?» — удивлённо подумал Рикард. «Так он всё же работал». Он услышал, как Эрик старается придать голосу деловые нотки. «Вернее сказать, мне кое-чего не хватает ни у Пера Борга, ни у Райнера Карлстеда. Нет алиби на несколько часов, предшествовавших убийству. Они выходили из банка. Даже не знаю, вернулись ли они обратно до того, как прозвучали выстрелы, пока не нашёл их ни в одном списке». ах «Ты чёрт!» — подумал Рикард. На допросах они пели совсем другое. Неужели они думали, что полиция не проверит и не выявит такую очевидную ложь? Стоя в баре, Эрик покрутил телефон, взглянув на дисплей, потом вновь послышался его голос. «Алло, ты меня слышишь?» «Кроме того, Райнер Карлстед назначил кому-то встречу возле церкви всего за несколько часов до убийства. Как ты считаешь?» «Задержим его?» «Пока подождем. Но, похоже, они каким-то образом замешаны в деле. Или, по крайней мере, им есть что скрывать. Да уж, хотя вряд ли они подрабатывают снайперами. Но Карлстед мог нанять человека, с которым собирался встретиться и уточнить детали непосредственно перед убийством. Может быть. Проверим вместе, когда увидимся. Я иду обратно на работу». «Черт!» подумал Эрик, быстро выходя из бара, сделав вид, что не расслышал последние слова, он продолжал. Кроме того, эсэмэска Данейдена Аллендеру подтверждает, что они близко общались. В четверг они договорились о встрече, чтобы синхронизировать что-то на воскресенье. Непонятно что. «Отлично. Ты хорошо поработал. Остальное обсудим на работе и решим, как действует дальше». «Неплохо было бы затолкать этих двух типов в комнату для допросов и оставить посидеть там», — подумал Рикард. «Вероятно, тогда их надменность бы как рукой сняла». С другой стороны, он не хотел пока давать им понять, что их ложь разоблачена. В противном случае существовал риск, что они уничтожат улики, если их все же придется отпустить». Лучше попытаться разыскать того, с кем Карлстад назначил встречу непосредственно перед убийством и выстроить цепь улик. Уже собираясь положить трубку, рекорд спросил. «Кстати, тебе не звонил, Йонгберг?» Севиньи позвонила в тот момент, когда рекорд спускался в метро на Хётергет. Роясь в кармане в поисках телефона, он проводил взглядом линк которая с большой скоростью неслась прочь по свяо на своем лонгборде. Голос Севиньи звучал встревоженно «Несколько раз пыталась тебе дозвониться. Юнгберга тут нет, у вас совершенно пусто. Я тут проверила списки на вход и выход. Последний раз он вышел с работы вчера в 10.05, когда уходил вместе с тобой Эриком. После этого он, похоже, сюда не возвращался». Рикард почувствовал, как его охватила тревога. Конечно, Юнгберг мог прийти и выйти с кем-то другим, не регистрируя сам, но что-то во всем этом было не так. Коллега давно уже должен был бы позвонить, а его телефон вовсе не забыть дома».